Заиграл орган. Дети вошли в храм полумаршем полу в не слишком уверенно попадая в ногу. Один мальчик и одна девочка постарше лет двенадцати стояли за аналоем. Девочка ссутурилась от смущения и читали попеременно коротенькие, напоминавшие сказку, отрывки из Матфея и Луки. Три волхва с востока, шедшая перед ними звезда Матфей, Ясли, бык, осел, пастухи, поющие ангелы, лука. Дети-актеры с серьезным видом, хотя и искованно, совершали мимическое представление этих событий. Белокурая с лицом датчанки Мария выседала торжественно на ступенях алтаря с Иосифом, который был меньше ее ростом, облачен в полосатый банный халат и тюрбан из полотенца, примотанный к голове толстой шерстяной пряжей. Примечание. датчанами в Англии называли норвежских и датских викингов, совершавших в восьмем-девятом веках набеги и установивших в северо-восточной Англии, в том числе в Йоркшире, датское правление и область датского права. Дайнлоу. Конец примечания. Делать ему было особенно нечего, он и сам это знал, лишь взметывал над веснушчатым лицом время от времени руки, поправляя свой убор. Крошечный хозяин гостиницы подымал плоские недосформированные ладошки, чтобы показать, что в гостинице нет мест. Раздавался в этом году, как и в любом другом, оживленный щебет совсем маленьких гостей и глуховатых бабушек, словно множество скворцов, разом уселось на телеграфные провода, неотложные бесцельные реплики «Вон она, наша Джанет», Посмотрите только на Рона, какой радостный, важный, забавный, чудесный. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Примечание. Евангелие от Луки, глава 2, стих 7, конец примечания. Эта самая существенная часть представления была неловкой из года в год. Вот сейчас... Мария, спиной к скамьям зрителей, попою кверху, покопавшись в старинной деревянной колыбели миссис Элленби, извлекла оттуда свою самую лучшую и большую куклу, целлюлоидную, улыбающуюся, с выпеченными губками, с твердыми глазами на едином металлическом стержне, которые со щелчком открывались и закрывались, открывались и закрывались от того, что девочка Мария как-то неуверенно то подымала, то наклоняла куклу-младенца, наконец показала ее лицо на миг всем прихожанам и с какой-то виноватостью вновь поспешно затолкала в колыбель. Благодаря постоянному, не меняющемуся изгибу целлюлоидных конечностей, спеленать эту куклу было невозможно, пришлось закутать в чью-то симпатичную крестильную шаль. Овечки... Коровы и ослики в бумажных масках этих животных привалили гурьбой и встали на колени, придерживая свои уши и рожки. Явились трое миниатюрных волхвов, неся масляную лампу из меди и стекла, высокую серебряную сахарницу с носиком, китайскую лакированную сигаретницу миссис Элленби и отдали поклон и, словно немного поколебавшись, преклонили колено. Между тем в Нефе собрались гурьбой маленькие пастухи. В проходе возник белокурый мальчик Харист, чей чистенький голосок еще только начинал ломаться в одеянии из простыни с хитроумно пристроенным нимбом в сопровождении весьма немногочисленного сонма других ангелов. «И на земле мир, и в человеках благоволение, примечание». Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Родители детей были тронуты, сами не слишком умея разобраться в своем порыве, тронуты были тем, как их собственная плоть и кровь разыгрывает действо рождения и родительства с той же смесью неловкости, неведения серьезностью и подражания, какой отмечены такие же неизбежные игры настоящих матерей и отцов. Сильно трогает душу детскость самих Марии и Иосифа, а не лоидный пупс, который всегда словно лишний в этом странном стечении чувств. Родители взволнованы, потому что детство их чад быстротечно на глазах исчезает. Еще, может быть, подсознательно, темно взволнованное они тем, что закон смены плоти и крови таит личную угрозу для них самих, Эти маленькие создания, будущее, и играют сейчас свою будущую жизнь. Исчезает не только детство. Мужчины и женщины, передав свои гены, также делаются избыточно. Наблюдать за игрой этих актеров означает мимоходом оказаться между двух времен, между двух ролей. Мария взглядывает с заботой на куклу, и мать смотрит с заботой и волнением на детское тело Марии, на нежное ее личко, а время бежит. На амвоне появился Ирод, как всегда самый лучший актер, притопнул ножкой, тряхнул деспотически локоном и, поправив бумажную корону, отрядил через алтарную часть храма свое символическое воинство. Избиение младенцев совершилось за сценой. Большой мальчик стал читать саналоя про слезы Рахили. «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утишиться, ибо их нет» Примечание Евангелия от Матфея, глава 2, стих 18 В прошлые годы Стефани радовалась этой сказочной бывальщине В этом же году из-за собственной тяжести, из-за страха настоящих родов, радости не получилось В приходском флигеле устроено было прекрасное чаепитие с рождественским поленом, покрытым глазурью Миссис Элленби проявила себя кондитерской мастерицей. Подобно добрым детям, которые сами не получают подарков, зато дарят другим, они красиво упаковали множество пожертвованных, подержанных машинок и паровозиков, мягких игрушек для отправки в благотворительную организацию «Доктор Барнардо». Дэниел стал рассказывать собравшимся давным-давно в эту же пору, Бог так возлюбил мир, что послал своего единственного сына, чтобы дать миру жизнь. Этот сын рожден был как человек, чтобы Бог мог прожить жизнь людей, и люди через сына Божия могли бы к Богу приблизиться. Следовательно, жизнь Бога и жизнь людей едины, заключил Даниил. Примечание. Толкование на Иоанна, глава 3, стих 16, конец примечания. Стефани подумала, что, наверное, сумела бы объяснить все это лучше, не потому что верила хотя бы чуточку, а просто благодаря педагогическим способностям. Что же делает мир столь живым? Сам ли Дэниел с беспокойством его и нетерпением? Ломка или нотка в голосе мальчика-ангела? Ее собственный грузный живой живот, темные деревья, Чарли, Гарри, Мэри, тот, кто Агнца сотворил... «Не тебя ли в мир пустил?» — спросило ее темное подсознание, и на миг ей никто и ничто стало в мире не мило. Примечание «Did he who made the lamp make thee?» «Уильям Блейк — тигр» — конец примечания. Потом, улыбаясь как положено, она стала разливать молоко по чашкам, угощать всех шоколадными глазированными конфетками йоркской фабрики, разноцветными, похожими на волшебные бобы. Настроение враждебной отчужденности продолжилось в ней и на протяжении всеночной, несмотря на присутствие старых друзей мисс Уэллс и четы Тоунов. Миссис Тоун пела громко и отчетливо те Йоркширские гимны, которые так по сердцу Йоркширцам. Здешние жители воспевают мессию неупоенно, И страстно-витиевато, как валейцы, а трезво, зычно и увесисто, выделяя ритмические доли. Люди и пришли в храм отчасти ради пения. Они исполнили мрачноватый гимн Приди, приди, Мануил, потом уже свои старинные местные Проснитесь во Христе и Придите Возрадуйтесь. Их пение соединяло в себе трезвую мощь и благоприличие с абсолютной самозабвенностью. Этот музыкальный шум всегда повергал Стефани в смятение, ей мерещилось в нем коллективное подавление личности, а также опасная неизрасходованная энергия. Они стояли в храме темными рядами, неподвижные, при шляпах. Как же отвратительные англичане, уже не впервые подумалась Стефани, Преобладали физиономией средних лет, одутловатые, нездорово-бледные, с сизоватым, пеплистым оттенком. Эти лица не говорили о здоровом физическом труде на свежем воздухе. Это были трудные лица, запечатанные застарелой терпеливостью, осторожностью, подозрительностью, но при этом не выражавшие страдания, Лица людей, которых больше всего на свете заботило, что другие думают об их поведении, собственности, общественном положении и что они сами думают о поведении, собственности, общественном положении других. По сравнению со своими родителями, они были куда менее уверены во всех этих вещах. Они представляли собой поколение, которому пришлось расхрабриться, А теперь оно не знает, как вновь успокоиться, присмиреть. Знакомые воинственные строки мелькнули в голове у Стефани: зрите христиане по земле святой мадианитяне хищную толпой. Примечание начала известного религиозного гимна викторианских времен, перевод Джи М. Нила, 1862 года, текста святого Андрея Крицкого, 700 й год. По смыслу восходящего к главе 6-7 книги судей израилевых деяния Гедеона, победившего мадианитян. Зрите христиане по земле святой мадианитяни хищную толпой. Христиане, встаньте и сразите их. В битве не жалейте сил креста святых. Конец примечания. Одежда этих людей не изящна, не козиста, славит лишь добротность и прочность ткани. Это браня какая-то, скучная бордовая зеленая толпа оттенков с редкими всплесками ярко-синего. Стефани подумала о призыве Лоуренса мужчинам носить обтягивающие яркие брюки наподобие лосин. Большинство здешних бесформенных персон в таком наряде явно бы проиграло. Примечание. Имеется в виду слова героя-любовника леди Чаттерли, егеря Оливера Меллорса, глава 13, знаменитая сцена в сторожке во время ливня потопа. Оливер обличает современную бездушную и неестественную цивилизацию, заставляющую людей работать ради денег, лишающую их жизненной силы и радости, и ругает тивершольских шахтеров за то, что они променяли досуг на каторжный труд, разучились красиво двигаться, обходиться с женщинами. И я бы одел их в совсем другие одежды, ярко-красные штаны в обтяжку и узкие короткие белые камзолы. Человек, у которого стройные обтянутые красным ноги, через месяц станет другим. Он снова станет мужчиной, настоящим мужчиной. Женщины пусть одеваются, как хотят. Потому что, вообрази себе: все мужчины щеголяют в белых камзолах, алые панталоны обтягивают красивые бедра и стройные ноги. Какая женщина не задумается тут о своей привлекательности, и опять они станут прекрасным полом. А что сейчас мужчин-то почти выродились перевод Литвиновой. Заметим точности ради, что Стефани вспоминает эти строки Лоуренса в 1953 году, а первый, частно изданный в 1928 году тираж романа был, как известно, конфискован и уничтожен. Полный бескупюрный вариант увидел свет лишь в 1960 году. Впрочем, были в ходу сокращенные и подвергнутые цензурной обработке издания. Конец примечания. «Куда уж им сидеть под красивыми итальянскими деревьями среди красивых итальянских крестьян, как сиживал Лоуренс, или дерзко поносить английских шахтеров и добропорядочных матрон?» уместнее вспомнить страницы «Мельницы на Флоссе», примечание роман Джордж Эллиот 1860 год, конец примечания, этого беспощадного очерка английской религиозности, помещающего истинный центр религиозного чувства в лары и пенаты, в густое средоточие вещей и общественных сущностей. Кто ты таков, в каких отношениях состоишь с людьми и вещами, с узорчатой домастной тканью, с рельефным фарфором. По какой одежке, как тебе протягивать ножки? Какую коллекцию шляпок собирать не для ношения, а для поклонения? Все это имело в понимании Джордж Эллиот мало или, скорее, ничего общего с теми заветами, которые Христос оставил своим последователям, и уж, разумеется, совершенно ничего общего с вычеловечиванием, Которая восславлялась в храме сейчас вот в эту минуту. Прихожане затянули, народился Божий сын, между тем, как Дэниел, у задрапированного белым алтаря, накрытого любовно вышитой белой алтарной скатертью, вместе с мистером Элленби, стоял над хлебом и вином. Джордж Эллиот, подумала Стефани, умела ненавидеть. Элиот долго и умно всматривалась в ненавидимое. Ей любопытно было в точности познать его сущность. Она умела притом в необходимой степени отстраниться, чтобы вообразить предмет ненависти изнутри и снаружи, и эти два разных образа питали особое знание, которое было ничем иным, как любовью. Джордж Эллиот любила шляпки и рельефный фарфор, ибо знала их отменно, и положить их чернилами на бумагу Не значило ли обрести над ними власть нежно и щедро распорядиться их смыслом? Стефани попыталась отнести эту свою новую занятную мысль о вещественной подкладке религиозной добродетели тетушек Дотсон из романа «Эллиот» с поучениями матери Дэниела о том, как готовить рождественский пудинг, но ничего из подобной попытки у нее не получилось». Стефани надеялась, что семейный рождественский ужин сумеет каким-то образом восстановить хотя бы отчасти хрупкую ткань приличий и воспитанного поведения, поврежденную вспышками отца и всей сложной историей с братом. Миссис Ортон, каким бы странным это ни казалось, являлась той наблюдательницей, чье присутствие, возможно, придаст членам семьи вежливости, помешает вспыхнуть отцовской ярости прилюдно. В прежние времена рассчитывать на подобное было нельзя. Билл, словно получая от этого удовольствие, нарушал обычные ожидания окружающих, вспыливал по поводу и без повода, обожал поднимать бучу, как сказала бы миссис Ортон. Стефани с содроганием вспомнила его эскапады в день свадьбы, однако тираны, повергающие своими выходками окружающих в ужас, сами немало страшатся и смущаются тех, кто от жестокости или отчаяния, вольно или невольно, способен сильнее их накалить обстановку. Маркус сам того не желая привел Билла в смятение, причинил ему боль, судя по всему, превосходящую действие любых проказ самого Билла. Сколько Стефани могла понять сама, а также из рассказов Фредерики, Билл, по крайней мере, на какое-то время изрядно скис – И все же она не могла представить, что из простого и очевидного расположения к ней Билл захочет укротить свои порывы. Одно она знала наверняка, ему вообще не по душе Дэниел, ее замужество. Она сдалась целью принять гостей по хорошему разряду. Приготовила к индейке камберлендский соус в плошечках, полупрозрачный, ярко-красный, с чудесными тонкими золотистыми полосками шкурки апельсина и лимона — Не пожалев времени, очистила отваренные каштаны и равномерно поместила среди традиционной брюссельской капусты, натерла на терке заранее запасенный черствый хлеб, перемешала со специями и добавила бульон, приготовив таким образом начинку для индейки. Устроила на блюдцах небольшие холмики орехов, изюма, мандаринов, разложила на столе яркие алые салфетки, разожгла добрый дровяной огонь в камине, Винные бокалы на столе были из хрусталя. Хрусталь Стефани не любила, она принадлежала к поколению, открывшему простую гладкую функциональную посуду финскую или фирмы Дартингтон. Но полоски света чудесно играли на резных хрустальных цветах и славно, ярко объединялись в одно зыбкое подвижное целое с круглыми мандаринами на блюдцах, расставленных двумя треугольниками, с крестом, выложенным из оранжевых полосок апельсиновой кожи, с серебристыми-золотистыми многогранниками Маркуса на елке, с самим зыблющимся светом пламени в очаге. Как только они пришли, она поняла, что Билл не собирается поднимать бучу.